Глава тридцать девятая Нора смотрела на потолок спальни, изучая трещину в штукатурке. Она оскользила взглядом по ее извилинам, придававшим ей сходство с рекой на карте. Билл как-то решил ее замазать, потому что она раздражала его, когда он пытался прикорнуть днем, что случалось довольно часто из-за беспорядочного образа жизни, свойственного журналистам. Но оно рассказала что в съемной квартире это пустая трата времени и денег. И Билл об этом больше не заикался. Теперь эта трещина сводила с ума ее. Она не могла оторвать от нее взгляд. Сделав над собой усилие, она повернула голову и стала смотреть в незадернутое окно рядом с кроватью. Сквозь перекладины пожарной лестницы виднелось соседнее здание, по крыше которого важно разгуливали голуби. С улицы доносился шум транспорта. сигналы машин гул моторов, виск тормозов. Тело ее налилось тяжестью, мысли стали путаться. Все казалось каким-то нереальным. Последние двое суток превратились в невыносимый кошмар. Исчезло тело Билла. Убита Кэтрин. Причем погибла она от руки. Нора зажмурилась, пытаясь отогнать от себя эту ужасную мысль. Она уже перестала что-либо понимать. Нора посмотрела на будильник, стоявший на тумбочке, Три часа дня. Глупо валяться в постели средь бела дня. Она с трудом села на кровати. Казалось, тело налито свинцом. Комната закружилась перед глазами, но потом все стало по местам. Взбив подушку, она прислонилась к ней спиной и снова сосредоточилась на потолке. За окном что-то звякнуло. Нора посмотрела в ту сторону, но в комнату заглядывало лишь неяркое осеннее солнце. На следующий день должны были хоронить Билла. Последние несколько дней она готовила себя к этому событию. Будет тяжело, но этот рубеж придется перейти. Возможно, после того, как будет поставлена окончательная точка, ей станет немного легче. Но теперь она лишена даже этого. Какие могут быть похороны, если нет тела? Закрыв глаза, Нора чуть слышно застонала. Ей эхом ответил другой стон. Низкий и гортанный. Нора быстро открыла глаза. На площадке пожарной лестницы сидело на корточках жуткое существо. Настоящее чудовище. Склокоченные волосы, грубые швы на бледной коже, больничный халат весь в запекшейся крови и подтеках. В костистой руке оно сжимало толстую деревянную палку. Несмотря на засохшие пятна крови, опухшее искаженное лицо было вполне узнаваемо. От невыразимого ужаса у Норы перехватило дыхание. Это был ее муж, Билл Смитбек. Комнату огласил тонкий пронзительный вопль. Нора не сразу поняла, что он сорвался с ее губ. Ее охватили отвращение и какая-то патологическая радость. Билл жив. Неужели это возможно? Неужели это действительно он? Не вставая на ноги, фигура медленно двинулась вперед. Перед глазами у Норы поплыли белые круги. Тело бросило в жар. Казалось, она теряет сознание или сходит с ума. Своей неестественной бледностью существо напомнило ту жуткую фигуру, которая преследовала ее в лесу рядом с Веллем. Там тоже был Билл. Неужели такое возможно? Существо добралось до окна и, подняв руку, постучало в стекло. Тук-тук-тук. Оно... Он... бил смотрел на нее слезящимися, налитыми кровью глазами. Провалившийся рот раскрылся, из него вывалился язык. Послышался слабый, нечленораздельный звук. — Он пытается мне что-то сказать. Значит, он жив. Не может быть. Тук-тук-тук. — тук. Бил? — хрипло окрикнула она, и сердце у нее застучало. Существо судорожно дернулось. Глаза его, почти вылезшие из орбит, уставились на нору. — Ты можешь говорить. Опять раздался стон, похожий на звериный вой. Крючковатые пальцы зашевелились, страшные глаза, не отрываясь, смотрели на нору с каким-то умоляющим выражением. Этот взгляд парализовал ее. Перед ней была отвратительная дикая тварь, в которой не осталось ничего человеческого. И все же под кровавой коркой и спутанными волосами угадывались карикатурные черты ее мужа. Это был человек, которого она страстно любила, который был ее второй половиной. И этот человек у нее на глазах зарезал Кейтриан Китт. «Скажи мне что-нибудь. Прошу тебя». Из изуродованного рта вырвался стон, в котором угадывалась настойчивая просьба. Сидящая на корточках фигура сложила руки и молящим жестом протянула их к норе. Ее охватила острая жалость к этому несчастному существу. «О, Билл, что они с тобой сделали?» — прошептала она, разрыдавшись существо на площадке затонала некоторое время оно сидело неподвижно пристально глядя на нору и подрагивая всем телом потом очень медленно рука его потянулась к окну и схватилась за нижний край рамы забыв про слезы нора смотрела как рама медленно ползет вверх дойдя до середины она остановилась согнувшись существо полезло в окно больничный халат зацепился за гвоздь и материя с треском разорвалась Своими телодвижениями эта тварь напомнила нори хорька, лезущего в клетку кролику. Голова и плечи уже протиснулись внутрь. Рот был раскрыт, и с нижней губы стекала тонкая струйка слюны. Рука потянулась к норе. Она инстинктивно отшатнулась. Рука застыла в воздухе. Смитбек снова возрился на нору. С грязных губ сорвался еще один жалобный стон. Рука резко поднялась вверх. На нору пахнуло запахом склепа. Ее охватил ужас. Вдавившись в подушку, она поджала ноги. Налитые кровью глаза превратились в щелочки. Жалобный стон перешел в рычание. Существо резко дернулось и одним движением вломилось в полуоткрытое окно. Рама затрещала. Посыпались стекла. Вскрикнув, нора попыталась подняться с кровати, но, запутавшись в простынях, упала на пол. Освободившись от пут Она быстро вскочила на ноги. Билл был уже в комнате. Злобно рычая, размахивая палкой, он бросился к Норе. — Постой! — дико вскрикнула она. — Это же я, Нора! Увернувшись от удара, она отступила в гостиную. Подняв палку, бил нетвердой походкой устремился за ней. Глаза его, мутные и белесоватые, смотрели безжизненно, как у мертвеца. Из открытого рта... Искодило жуткое зловоние, смешанное с резким запахом формалина и метилового спирта. М-м. Сп Очутившись yani в гостиной, Нора продолжала пятиться назад. Бил, пошатываясь, наступал на неё, вытянув вперёд руку. Пальцы его судорожно подёргивались. Расстояние между ними неуклонно сокращалось. Нора отступила ещё на шаг и почувствовала за спиной стену. Казалось, Страшное существо одновременно угрожало и молило её о чём-то. Левой рукой оно пыталось до неё дотронуться, правая же поднимала палку, чтобы нанести удар. Голова запрокинулась назад, открывая мертвенно-серую шею, всё в разрезах, кое-как стянутых шпагатом. н н н н н н н н н н н н н н н и нежно погладила их. На неё пахнуло запахом смерти. — Не трогай меня! — простонала Нора. — Ну, пожалуйста! и широко раскрыто рта вырывалось смердящее дыхание. — Убирайся! — взвизнула Нора. Грязный палец скользнул по её щеке и осторожно провёл по губам. Нора прижалась к стене. н г г г г г Существо тяжело задышало, силой прижало палец к Нориным губам и попыталось залезть к ней в рот. Поперхнувшись, Нора отвернула лицо. — Нет! — в дверь постучали. Вероятно, кто-то услышал ее крики. — Нора! — послышалось за дверью. — У вас все в порядке! Нора! В ответ существо затрясло палкой. — Нга! Нга! Нга! — пыхтение перешло в похотливое ворчание. От ужаса Нора потеряла способность сопротивляться. Резко подняв правую руку, чудовище обрушило дубинку ей на голову, и все исчезло.